И здесь гейши не целуются. Перестань, нам уже пора на завтрак. Медвежонок, я же в одежде. Через полчаса Корниловы спустились в фойе, где их уже ждала немногочисленная группа российских туристов. Две подруги бизнес-леди и пожилая супружеская пара. Седая дама проворчала, стоит ли молодоженам ехать так далеко от дома для того, чтобы кувыркаться в постели. Но гид-японец заулыбался, закивал головой. «Любовь — это хорошо! Любовь Кэс и Годзен сделала ее бессмертной!» Все три женщины одновременно глубоко вздохнули, как во время группового дыхательного упражнения. Со вчерашнего дня, когда во время экскурсии по Эдоскому замку гид рассказал им историю легендарной японской жены, они находились под впечатлением. Кэса была женой императорского гвардейца. В нее влюбился ее дальний родственник Морито, добиваясь любви, этот дальний, но коварный родственник пригрозил, что в случае отказа расправится с Кэсой и ее мужем. Кэса притворилась, что питает к Марито ответные чувства, но будет принадлежать ему только после смерти мужа. Вечером Кэса надела кимоно своего мужа сделала себе мужскую прическу и легла на его постель. Ночью появился настырный родственник, сверкнул самурайский меч, и верная жена, принятая за мужа, погибла. Между гидом и Михаилом Корниловым установились странные отношения. С одной стороны, японец удивлялся, любви русского к его родине, упражнением простого полицейского в японском языке, знанию обычаев, истории и географии страны восходящего солнца. Но с другой стороны, русский частенько не мог сдержаться и отнимал его хлеб, вернее его коку-риса. Вчера, например, когда гид рассказывал о верной жене кейси Годзен, этот русский добавил, что убийца Марита исправился, встал на верный путь, ушел в монастырь, где прославился крайней аскезой, то есть искупил свою вину. Что же касается Кэсы, то у них в Петербурге, в Эрмитаже, есть оба участника этой драмы на старинных гравюрах. Японец-гид все так улыбался, но теперь каждый раз краем глаза наблюдал за Корниловым и внутренне напрягался, ожидая очередной реплики от этого ненормального русского полицейского. Вот почему у русских процветает мафия и коррупция, говорил он своему коллеге по работе. Вместо того, чтобы учить криминальные науки и ловить преступников, они изучают японский язык,